Глава 6 Мартин Бихайм. Малибу, Калифорния. Вилла частного коллекционера Мартина Лоуренса. Компания заняла свои позиции. Мэри Ди вместо текила, прихватив с подноса бокал с шампанским, неторопливо бродила мимо гостей, то и дело поглядывая на высокого мужчину, облаченного в белоснежную рубашку с закатанными рукавами и расстегнутым воротом. Хозяин виллы Мартин Лоуренс собственной персоной. Ее задача была до смешного проста — следить за тем, чтобы он не покидал гостей и оставался здесь, на улице. Всё остальное взяли на себя Бэйн и Паркер. Первый исчез с горизонта минут десять назад и пока не давал о себе знать. А вот Холли все еще крутилась возле своего сегодняшнего спутника на другом конце террасы. Потрясающая выдержка и умение владеть собой у этой женщины, конечно. И не скажешь, что задумала какую-то аферу. Улыбается, мило беседует с людьми, смеется, флиртует. А вот Маккензи трясло так, что попутно трясся и бокал, расплескивая сладкую жидкость на руку. «Я на месте!» — разнесся в ее голове голос Дэниела. Нет, она не тронулась умом. Это был всего лишь крохотный наушник в ухе. Распущенные волосы, короткие кудри удачно прикрывали его от посторонних. Мэри Ди взглядом нашарила в толпе Холли, которая тоже услышала сигнал. Заигрывающий, коснувшись локтя мужчины, та еще кокетка, И что-то сказав группе людей, она, походкой от бедра, неспешно направилась к лестнице, подтирая на ходу и без того идеальный контур алых губ, повод прикрыть рот рукой. Ее мелодичный голосок, так же отчётливо, как и голос Бэйна, прозвучал совсем рядом с Маккензи. Направляясь к посту охраны. Готовность две минуты». Мэри Диане оставалось лишь ждать и выполнять свою задачу, для чего пришлось подойти ближе к Лоуренсу. Сердце билось так сильно, что готово было вырваться из груди и сбежать куда подальше, туда, где безопасно и тихо. Хотя чего не отнять, адреналин тоже зашкаливал. Наверное, даже прыжок с парашютом не подарил бы ей подобного эффекта. «Простите», — снова послышалось в наушнике Холли. «Я немного потерялась». «Не подскажете, где здесь дамская комната?» «Ох, что-то мне не могли бы... Ох!» Характерный шум и топот ног подтвердил, что она театрально упала в обморок. Ну или скатилась по стенке. Там уже действовал чистый экспромт. Приглушенные мужские голоса свидетельствовали, что к ней кинулись на помощь. Пытались привести в чувство. И у них это получилось. «Ох!» Прошу прощения, мне так неловко. А вот и кодовое слово для Дэниела, который по плану сейчас был где-то возле распределительных щитков, снабжающих виллу электричеством. Его задача — на время выбить из строя камеры наблюдения, внутри особняка. Вот где пригодились копии заключения технического осмотра. Холли тем временем щебетала с охраной на постовом пункте. Тянула время, рассыпалась в извинениях, забалтывала, лебезила, сыпала комплиментами за их сердечность и способность прийти на помощь. В общем, несла что угодно, лишь бы те не вернулись к мониторам, а оставались с ней. «Готово!» — в какой-то момент сообщил Бэйн, и у Паркер словно переключился выключатель. «Наверное, мне лучше поехать домой». «Простите еще раз. Мне ужасно-ужасно неловко. Спасибо за помощь. Конечно, дойду. Мне гораздо лучше. Еще раз спасибо». Фух, с трудом от них отделалась. Спустя несколько секунд уже нормальным и слегка раздраженным голосом отозвалась она. «Дэнни, чего так долго? Еще немного, и мне бы назначили тройное свидание». «Не назначили. Ты рыбка не их уровня». «С их стороны это всего лишь подхалимство перед состоятельной дамочкой», — жестоко развеял ее надежды тот. «Много ты знаешь. Они зависли на моей груди. Можно было просто раздеться, а не устраивать цирк». «Так разделась бы», — хмыкнул Дэниел. «Часть камер отключена. Первый, третий и пятый коридор в нашем распоряжении». «Ненадолго», — голос Холли посерьезнел. «В доме тоже охрана». наткнулась на них, когда шла сюда. «С каким промежутком, не знаю, но минут десять у нас, думаю, есть». «Больше не надо. Кнопка. У тебя все тихо?» Вздрогнув от того, что впервые обратились напрямую к ней, Мэри Ди мельком оценила местоположение Лоуренса, окруженного гостями. «Стоит, родненький, пока никуда не спешит», ответила она, поднося бокал ко рту и делая вид, что пьет. «Вот и прекрасно». Каблучки Паркер лихо отбивали мелкую дробь. Словно горошек сыпался по металлической крыше. «Я на лестнице». «Скоро буду у тебя», — завозившись и зашуршав чем-то, отозвался Дэниел. Маккензи оставалось ждать, но это ожидание приравнивалось к мучительным пыткам. Просто стоять и ничего не делать, Было еще хуже, чем принимать непосредственное участие с риском попасться. Когда чем-то занят, хотя бы не остается времени на панику. Сейчас же она полностью поглотила Мэри Диану, сдавливая пульсирующие виски в тиски и подкидывая воображению маниакальные картинки. Не самые радужные. Отчего становилось совсем худо. «Не молчите! Умоляю!» «А то я сейчас с ума сойду!» Не выдержав, прошептала Мэри Ди. «Отставить нытьё!» Отрезвила ее Холли. «Соберись! А ты как хотела? В таких делах пугливым нет места. Они быстро отсеиваются естественным отбором». «Естественным отбором? Закон джунглей?» «Ага, каменных джунглей. Либо застрелят, либо за решетку. «Ну уж нет». Мне не идет оранжевый, праведно возмутилась Маккензи, чем заслужила насмешливый хохот от Бэйна. Мне нравятся твои приоритеты, а я-то думал, ты. В наушнике послышалось шипение, да такое, что едва удалось держаться и не схватиться за ухо. Слова парня теперь доносились рвано и еле различимо. Черт! Пост! Глушилку! Приду! Сильный контакт. Паркер, на месте. Холли тоже что-то пыталась сказать, но ее было слышно ничуть не лучше. А затем тишина. Абсолютная и пугающая. Вот теперь стало совсем худо. И без того шаткое эмоциональное равновесие Мэри Ди дало глубокую трещину. Что делать? Продолжать следить за хозяином дома. который, как назло, исчез из поля зрения за те несколько секунд, что они разговаривали. «Где он?» «Где, где, где?» «Твою же...» нашелся. Мартин Лоуренс вместе с группой мужчин шел к распахнутым дверям виллы. «Вот он специально, да?» «Чего ему на свежем воздухе не сидится?» «И что, прикажете ей следом бежать?» «Видимо, да». Отставив недопитый бокал на поднос ближайшего официанта, она заспешила следом, пугливо вжимая голову в плечи. Ну просто госпожа беспалевность, хотя вроде как до нее никому нет дела, что хоть немного успокаивало. Только вот Лоуренс к тому моменту окончательно скрылся из виду. И где его искать? Голоса. Отлично. Идем на голоса. Вскоре впереди замаячили и знакомые спины. Маккензи стянула неудобные туфли и тихонько следовала за ними, шлепая босыми пятками и стараясь не светиться. «Отключены в этом коридоре камеры или нет?» От чёрт его знает!» «Если нет, она попала!» «Конкретно при чём?» «Поворот!» «Несколько дверей!» «Ещё поворот!» Огромный коридор с высокими сводами, подпираемый колоннами и с балконом в галерее второго этажа. Главная лестница осталась позади, но если пройти дальше, виднелась еще одна. Правда, Лоуренс до нее не дошел. Снова свернул. Мэри Ди поспешно вжалась в стену, притворяясь ветошью. «Нет, дальше точно нельзя». Дальше тупик с массивной металлической дверью и стоящими у входа суровыми дядьками в черном. Охрана. И снова камеры. Насколько она помнила, это крыло виллы они отключать не планировали. А вот Лоуренс вместе со спутниками набрал нужный код на сенсорной приборной панели и исчез по ту сторону. А это случайно не личное хранилище миллиардера, напичканное сенсорными датчиками и охранными сигнализациями? Если верить жадным рассказам Холли, у него там припрятано столько интересного, бесценного и что очень, вероятно, незаконно приобретенного, что хватило бы на грандиозный мировой скандал. Минута. Две. Три. Лоуренс не объявлялся. Паркер и Бэйн тоже не давали о себе знать. А Маккензи, так и стояла, слившись со стеной, стискивала туфли, прислушивалась и молила, чтобы никому, той же охране, не вздумалась вдруг погулять. Потому что если ее тут застукают, наконец, с тихим шипением дверь неприступного сейфа оповестила, что выпускает гостей обратно. Рад, что мы договорились. Сказал кто-то, кажется, сам Мартин Лоуренс. «Предлагаю подняться в мой кабинет и уладить оставшиеся вопросы там». «Кабинет? Там же сейчас и происходит ограбление. Хуже было только то, что, судя по приближающимся шагам, в ее сторону кто-то приближался». Мало что соображая, Мэри Ди дала дёру обратно по широкому холлу и кинулась к главной лестнице. Ребята же до сих пор не на связи. Надо их предупредить. Хорошо, что она более-менее запомнила планировку по чертежам. Иначе точно заплутала бы в лабиринте дверей и проходов. Лоурен с компаньонами вроде как отстали. Однако надвигающаяся буря оставляла по спине, не предвещающей ничего хорошего, холодок. По ощущениям, немногим лучше красной снайперской точки». Уж она-то знала, о чем говорила. Пустые коридоры. Еще одна лестница, ведущая к мансарде. Не то, не то. Кажется, здесь. Маккензи, подобно метеору, влетела в отделанное красным деревом просторное помещение, представляющее собой гибрид читального зала, кабинета и зоны отдыха. Чем знатно переполошила Холли с Дэниелом, что как раз склонились над одним из холстов. Второй же, абсолютный близнец первому, обрамленный массивной позолоченной рамой, был мирно прислонен к кожаному дивану. Черт, кнопка! присвистнул Бэйн, выдохнув. Зачем так пугать? Лоуренс, поднимается, сюда, придерживаясь за колющий бок, выпалила лишта. Оу! Снятое из деревянного подрамника полотно поспешно перекочевало к Дэниелу. который отточенными движениями бережно свернул и убрал его в тубус, что заблаговременно был припрятан где-то в саду. Недавно написанная же «подделка» — логично предположить, что подделка, хотя заметить разницу вот так сходу не смог бы даже знающий свое дело оценщик — заняла пустующее место над камином. Словно и не было подмены. Не теряя драгоценные секунды, Холли отправилась на разведку в коридор, но почти сразу вернулась. «Они близко. Тем же путем не проскочим», — оповестила она, зорко оценивая обстановку. Кинула быстрый взгляд на колышущуюся занавеску, отделяющую открытый балкон от кабинета, задумчиво опустила глаза на свои туфли на гигантском каблуке, затем снова переключилась на балкон, забрала тубус, перекинула лямку через плечо и повернулась к напарникам. Я выскользну с картины через окно, а вы что-нибудь наплетите, заблудились, перепили, искали туалет. Ну, короче, симпровизируйте. Встречаемся через два часа в назначенном месте. Второй! Ошеломленно вырвалась из Маккензи, когда силуэт за занавеской просто напросто исчез. И же. Ну, точно сумасшедшая. А если разобьет? Договорить она не успела. Дэниел стащил с рук перчатки и, запихнув их в карман, бесцеремонно повалил Мэриди на диванчик, придавив собой. А затем поцеловал. Признаться первой её реакцией, было желание отпихнуть его куда подальше. Да ещё и зарядить коленкой, куда придётся. Однако почти сразу же до неё дошло. К чему всё это? К тому же губы Бэйна были такие тёплые и мягкие, что... «Хм!» Послышался настойчивый кашель. Пришлось сделать вид, что их застали с поличным. Хотя мэри Диана почти не притворялась она настолько сгорала от стыда, что выглядела более чем естественно. Вскочила, поспешно поправила, съехавшись до кольте лиф, и пригладила взлохмаченные локоны. И все это под суровым, как погода в Антарктиде взглядом Мартина Лоуренса. и его настроенных куда более доброжелательно спутников. «Посторонним сюда вход воспрещен, сухо напомнил миллиардер. «О, да? А мы не знали!» — миролюбиво вскинул руки Дэниел. «Просто слегка выпили и понеслось». Многозначительно кивнул он на Маккензи. «Женщины, сами понимаете, сложно устоять». Мэри Ди в этот момент напоминала по расцветке вареного рака. Зато Лоуренс по-прежнему олицетворял ледяную глыбу, безэмоциональную, холодную и опасную. Я еще поинтересуюсь, почему мои люди это допустили. А сейчас убедительная просьба покинуть дом. Для вас вечер окончен. Найдете выход сами или вызвать охрану? Зачем охрана? Бэйн, приобняв Маккензи, поспешно повлек ее к выходу. Все все поняли. «Поищем отель». «Постойте», — окликнул их Лоуренс. «Я вас прежде не видел». «О!» Дэниел с готовностью сунул ему ладонь для рукопожатия. «Джек Уайт, я недавно в Малибу». Мужчина пожимать руку не торопился. Что, надо заметить, не сильно расстроило собеседника. «И как же вы попали на этот благотворительный вечер?» «Как и все». С помощью благотворительности. Внес щедрое пожертвование. Я это проверю. «Само собой», — согласно закивал Бэйн, доставая из нагрудного кармашка визитку и протягивая Лоуренса. «Если будут вопросы, звоните». «Кстати, отличное приобретение». Речь шла о парных бронзовых бюстах женщин, покоящихся на дутом комоде у двери. «Дафнис и Хлоя?» Франция, конец девятнадцатого, начало двадцатого. Работы Думаш, полагаю. Разбираетесь в искусстве? Разумеется, это ведь моя работа. Именно это, кстати, и написано на визитке. Мэриди вновь вежливо потянули за собой. Уходим красиво, но быстро, прошептал он, волоча ее к лестнице, пока эти олухи не сообразили, что видео с камеры зациклено на повтор. «Джек Уайт?» — переспросила Маккензи, на ходу нацепляя на себя злосчастные туфли. «Одна из моих фальшивых личностей. Самая любимая, кстати». «И много их?» «Десять. А нет, одиннадцать. Еще Акиме Танака». Акиме Танака?» Мэри Диана аж притормозила от удивления. Однако Дэниел, он же Джек, Он же, не весь бог, кто-то там еще, жестом потребовал ей пошевеливаться. Они как раз спустились до первого этажа, возвращаясь на шумную террасу к отдыхающим. Ага! Незаконно рожденный сын, якутской мафии и американки-танцовщицы. Пару раз танака и его уютный домик в Киото меня очень выручали. Господи, Бэйн, да кто ж ты такой? Мне кажется, сейчас это не самый важный вопрос. Ты так не считаешь? Ну вот, он снова это делает, уходит от ответа. А тут еще новая напасть. Одна из обряженных в сверкающие камушки мадам горланила на всю улицу, что ее обокрали. Не дожидаясь разборок, Дэниел и Маккензи проскользнули к каменной лестнице, ведущей к припаркованным автомобилям. А вот и их машина, взятая на прокат. Только когда они залезли в нее и двигатель послушно завелся, Мэриди смогла облегченно выдохнуть. Пронесло. Их даже не преследовали. Разве бывает так просто? Переодевшись в салоне в более практичную одежду, они без сожаления бросили тачку на ближайшей городской парковке, сменив ее на уже ставшую привычной Маргарет. Шлемы. Дэниел, наконец, сподобился позаботиться о приобретении второго для пассажирки на головы и погнали с ветерком. Холли ждала их на одной из набережных, целая и невредимая, и уже успевшая переодеться. С видом шахматной царицы она скучающе возлежала на капоте своего кабриолета и небрежно поигрывала чем-то маленьким. «Кажется, я знаю». из-за чего верещала та дамочка. Одобрительно ухмыльнулся Бэйн, разглядев в ее руке браслет с рубинами. Тот самый, что приглянулся его подруге в начале вечера. Эко ловкая чертовка. И когда только успела умыкнуть. «Подумаешь», — легкомысленно отозвалась Паркер, «не обеднеет. А мне сувенир на память». «Ты же вроде завязала». «Так я и говорю». всего лишь невинный сувенир». «А как отреагирует на сувенир твой недосупруг?» — каверзно уточнил Бэйн. «О!» — Холли растерялась. «Об этом она, если честно, не подумала. Не зря же, говорят, привычка — вторая натура. Вот только портить свои только-только налаживающиеся отношения действительно не стоило. Она ведь и правда дала обещание». Сморщив хорошенький носик, Паркер равнодушно отшвырнула браслет куда-то вдаль, сверкнувший на прощание изящной дугой. «Ты прав. но ну, это точно не понравится». Мэри Диана стояла у мотоцикла и просто офигевала от ситуации. «Украсть из прихоти? А после вот так без сожалений выбросить украшение ценником черт знает во сколько ноликов? Что же это за люди такие, а?» «У них вообще есть какие-то ценности и моральные принципы?» «Ладно, пташки. Мой через пару часов, так что давайте закругляться». Холли соскочила с капота и, перегнувшись через боковую дверцу, нашарила небрежно валяющийся на сиденье тубус. «С вами было интересно, но мне пора». «Точно не хочешь остаться?» — спросил Дэниел, ловко поймав брошенную ему картину. «Неужели не интересно, к чему приведут поиски?» «Дэнни», — покачала головой та со всей серьезностью. «я уже неделю не видела дочь, так что поверь, ты не сможешь заманить меня никакими невероятными историями. Оно того не стоит. Вот будут у тебя дети, поймешь. Маккензи не поверила своим ушам. «Дочь? У нее есть дочь?» «И куда делась та Холли Паркер, которую я знал?» Не мог не съехидничать Бэйн. «Она повзрослела. Тебя это тоже ждет, заверила Паркер, обнимая его и целую в щеку. «Удачи в поисках. Только не заиграйся». «Это уж как получится». «Вот это и пугает». Маккензи стала следующей на очереди за обнимашками. «Ты присмотри за ним». У Дэнни никогда не было стопов». «Эгей!» — обиделся тот. «А что, разве я не права?» — парировала Холли. «Тебя ничто и никто не держит, и пока так будет продолжаться, ты не станешь осмотрительней». «Ну вообще!» — ребячески надулся Дэниел, собственнически закинув руку на плечо Мэри Дианы. Так вместе они и наблюдали за тем, как та запрыгивает в кабриолет и заводит движок. «Кстати, славный поцелуй вышел!» — хитро крикнула им на прощание Паркер. «Даже я лучше бы не придумала!» «Сдаюсь!» — не выдержала Маккензи. Они уже битый час изучали украденное полотно, расстелив его на обеденном столе на конспиративной вилле Дэниела. Смотрели, смотрели, смотрели, и ничего, абсолютно ничего не видели. В смысле, видели-то они уже знакомую картинку, разодетого в нелепые полосатые панталоны и не менее нелепый сюртук мужчину с длинными волосами, восседающего на кресле и смотрящего на большой напольный глобус. Ясно было только одно. Мода того времени удручала. Удручала несколько дней назад, когда они коллективно занимались подделкой, и удручала сейчас. Сколько еще можно пялиться на этого типа? Что они должны найти? Пока это полотно ничем не отличалось от того, что осталось на вилле у Лоуренса. Абсолютно. На них смотрел все тот же Мартин Бихайм. Немецкий ученый, негациант, мореплаватель. и тезка-богача, у которого они ее свистнули. Интересно, Лоуренс знал, кто изображен на полотне? Или это чистая случайность? В любом случае, вот он, создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса, именуемого просто и незатейливо «Земное яблоко», которое, собственно, и было изображено на картине. Создатель со своим творением. «Могу предположить», — потягиваясь и разминая затекшие мышцы, ответил Бэйн, «что нас должен интересовать именно глобус, не его создатель же». «В каком году, говоришь, он был создан?» «Конец пятнадцатого века», — пролистав вкладку в телефоне Дэниела, ответила Маккензи. «Подходят под временные рамки, когда семь городов были известны как остров в Атлантическом океане. «Думаешь, они указаны на этом глобусе?» «С учетом географического полоумия наших предшественников?» «Возможно. С другой стороны, будь это так, кто-нибудь уже точно набрел бы на него. Всё-таки времени для этого было предостаточно». «Если нет, тогда я уже мало что понимаю. Зачем нам картина, если она не дает подсказок?» Мэри Ди открыто злилась. Неужели она приумножила славный род воров и воровок зазря? «Может, и дает, Или же она просто связующая нить, а значит...» «Только не говори, что нам нужен...» «Думаю, да. Оригинал сохранившегося глобуса. Маккензи только что не вспыхнула адским пламенем. И какого чёрта мы её крали?» «Твой дед, вероятно, знал зачем». «Может, картина еще сыграет свою роль? Однако на данный момент нам нужен...» Дэниел забрал у нее телефон и быстро полистал браузеровские странички. «Национальный музей Нюрнберга». Мэри Диана обречённо сползла по спинке дивана, плюхаясь на мягкие подушки. «Потрясающе! Просто потрясающе!» «Впрочем, почему нет?» В Европу ей еще не приходилось летать, а теперь вот представилась отличная возможность. Причем не абы куда, а в Германию. Лишь бы не пришлось красть еще и этот глобус. Мэри Диана очень надеялась, что им всего лишь нужно прийти в музей и слегка изучить старинный экспонат, желательно глазами, без лишних касаний. Надеяться надеялась, но нехорошо ёкнувшим сердцем понимала, что вряд ли. Одним этим получится ограничиться.